Глава 3. Эрих Вальтер открыл глаза. Ещё не очнувшись как следует ото сна, он сел на кровати, опустил ноги на пол и нащупал телефонную трубку на ночном столике. Первые же слова дежурного заставили его потянуться за одеждой. "Вы слушаете?" переспросил дежурный. "Да-да, я всё понял. Через 5 минут буду готов". "Торопитесь, товарищ инспектор, машина вышла. Ведёт Феллер. В шесть утра комиссар приказал доложить результаты. «Все понятно». В комнату тихонько постучали. Эрих укоризненно откликнулся. «Мам, ты опять не спишь?» «Тебя вызывают? Можно мне войти?» «Сейчас я одеваюсь. Сейчас, сейчас. Ну вот я и готов». Эрих открыл дверь. «Мамочка, ну что ты беспокоишься?» «Ах, Эрих, когда твой отец уходил из дома, чтобы встретиться с кем-нибудь из своей подпольной группы, мы оба знали, что он может больше не вернуться». и он всегда прощался со мной. «Но сейчас другое время, мама». «Да, да, другое». Лотта Вальтер подняла на сына глаза, и он остро ощутил за недосказанными словами, что она боится, просто боится, что он тоже может когда-нибудь не вернуться, но не позволяет себе говорить об этом прямо и не скажет никогда. «Хорошо, мама, до свидания», — Эрих ласково улыбнулся. Снизу послышался звук автомобильной сирены. Эрих Вальтер спрашивал, Набросив на плечи плащ и держа в руке фуражку, бросился к двери, потом вернулся, поцеловал мать в щёку и побежал к машине. Шоссе, прямое как стрела, полого спускалось под горку. Слева под откосом плескалась Фалкензе. В предутреннем мгле над водой словно туман. Фильдер резко затормозил. Впереди, посредине шоссе, маячила фигура полицейского с поднятой рукой. Яркий свет автомобильных фар осветил что-то тёмное позади полицейского, но лишь подъехав вплотную, Эрих Вальтер понял, что это обыкновенный велосипед. Эрих, открыв дверку, выбрался из машины и невольно поёжился от предутренней сырости. К нему подошёл полицейский, взяв под козырёк, попросил предъявить документы. Только после этого он стал докладывать: "Мы с напарником, товарищем Опицем, патрулировали вон по той дороге". Он указал рукой вниз под откос. но в темноте Эрих ничего не увидел. Вдруг мы услыхали выстрел, только было непонятно, с какой стороны, потому что вот эта гора, он махнул рукой на откос по другую сторону шоссе, отражает звук. Не успели мы с Опицем и слово сказать? Еще три выстрела, один за другим, и потом еще три, тоже частых. Ну, тут ясно было слышно, что стреляют на шоссе. Мы сюда, напрямик через кусты, по откосу наверх, выбрались вон там, метров на пятьсот ниже. Опиц побежал в ту сторону, а я в эту. И наткнулся на велосипед. Он там и лежал. Потом посветил фонариком. При этих словах полицейский включил висевший у него на груди фонарик и посветил туда, куда показывал. Эрих увидел в куйте чьё-то тело. Только он мёртвый, я его поднимать не стал, а вынул свисток и дал сигнал Опецу. Потом, как старший, послал его с донесением о происшествии. Это всё? Так точно. Где сейчас Опец? Ещё не вернулся. Сколько времени прошло с тех пор, как вы его послали? «Сорок пять минут. А сколько времени вы бежали до этого места после того, как услыхали выстрелы?» «Я бы не рискнул сказать, что мы бежали. Мы скорее ползли на четвереньках. Откос-то вон какой крутой. Труп не трогали?» «Нет, я знаю инструкции». «И когда это кончится?» Эрих вздохнул, потом обернулся к своему помощнику. «Ты готов, Фельнер?» «Да». «Пошли». Приблизившись к обочине шоссе напротив того места, где лежал труп, Эрих спросил: "Отсюда хорошо выйдет? Пожалуй, и не дурно". Сейчас одну секунду. Всёркнула яркая вспышка. Ну вот и всё. Нагнувшись над кветом, в котором лежал ничком мёртвый мужчина, Эрих, прежде чем перевернуть труп, набросал план, осмотрел местность. Полицейский светил своим фонариком, потом поднял и сунул в карман гильзы. Это даст возможность установить, из какого оружия было совершено убийство. Надев резиновые перчатки вдвоём с Фельдером, Эрих осторожно повернул труп на спину и опешил. Перед ним лежал Зигфрид Вольф. Спустя час Эрих Вальтер докладывал вызванному в управление комиссару Эрнсту Вернеману: "Сегодня, между 2 и 3 часами ночи, на шоссе у Фалькензее при возвращении с работы убит несколькими выстрелами из пистолета Зигфрид Вольф. Убийца пока не обнаружен". Гильзы переданы в криминалистическую лабораторию. В кустах у дороги, в шагах 100 от места, где лежал труп, Феллер нашёл следы. Гипсовый слепок тоже передано в лабораторию. Что ещё? Комиссар, молча слушавший доклад, перестал барабанить пальцами по столу и взглянул на Вальтера покрасневшими глазами. Всё. Как вы смотрите на это убийство? Как смотрю? Ну да, как смотрите? Ярость, душившая комиссара, искала выхода. Вы понимаете, что вина за убийство Вольфа ложится на нас с вами. Из-за нашего ратоиздейства поплатился жизнью прекрасный человек. Вы что, не видите этого? Вольф пришёл к нам с вами. Вольф помог обезвредить целую банду. И мы обязаны были. А мы? Я, товарищ комиссар, согласен, что мы несём ответственность за жизнь каждого гражданина нашей республики, и в том числе за несчастного Вольфа. Я понимаю, что надо было великолепно, просто потрясающе «Товарищ Эрих Вальтер понимает свои обязанности. Да разве дело только в том, чтобы их понимать? Их выполнять, слышите? Выполнять надо!» «Да, товарищ комиссар, я согласен». Эрих опустил голову. Комиссар отвернулся, замолчал. Для дальнейшего серьезного разговора этот тон не годился. Эрих тоже не произносил ни слова. Наконец, начальник прервал тягостное молчание. «Каковы ваши версии? Каковы планы?» Перех положил на стол несколько листов бумаги. Вот, товарищ комиссар, две версии. Во-первых, убийство возможно совершено кем-то из группы Флика. Я имею в виду кого-то, кто ещё нам неизвестен и остаётся на свободе. Во-вторых, случайное убийство с целью ограбления. Хорошо. По каждой версии составьте подробный план. Продумайте тщательно, что следует предпринять. Сегодня в 5:00 вечера жду с докладом. Ступайте. Помещение шахтовой парт организации СЕПГ находилась на самом верхнем третьем этаже. Открыв дверь, Эрих Вальтер очутился в небольшой комнате, весьма скромно обставленной: стол, несколько стульев, книжная полка у стены. Бросился в глаза большой портрет Тельма на подстеклом. Это была тонко исполненная гравюра. Скромная рамка и белое по паспорту не заглушали, а ещё больше выделяли энергичное, с умными проницательными глазами лицо Тедди. Так ласково называли рабочие своего вождя. На встречу Эриху из-за стола вышел с трубкой в руке человек высокого роста и, видимо, очень сильный физически. Эрих удивился, увидев секретаря именно таким. Он знал, что тот проработал на Клариссе не один десяток лет, а под землёй, так ему представлялось, люди должны оставлять всё и здоровье, и силы. Здравствуйте, товарищ инспектор. Секретарь дружески пожал Эриху руку и подвел к стулу. «Садитесь». Вернувшись на свое место и неторопливо выколотив трубку, хозяин кабинета поднял на инспектора открытый взгляд. И хотя между ними не было еще произнесено ни слова о цели прихода Эриха, ему почему-то почудилось в глазах секретаря укоризненное. «Как же это вы не доглядели, товарищ!» Но секретарь, внимательно рассмотрев инспектора, его строгое юное лицо – Подумал о его молодости и начал не с упрёка. «Слушаю вас, товарищ». «Вальтер», — подсказал Эрих. Потом, стараясь быть как можно лаконичнее, объяснил. «Необходимо побеседовать с некоторыми людьми на вашей шахте. С такими, конечно, которым можно, безусловно, верить, и которые близко знали Вольфа». Секретарь подумал и кивнул. «Люди такие есть, но разве теперь поможешь несчастью?» Эрих согласился. «Конечно, что случилось, того не вернёшь». Но преступление, его истоки необходимо раскрыть до конца. Это в интересах не только шахты Кларисса, в интересах всей нашей молодой республики. Поэтому я и обязан, как можно точнее восстановить все стороны жизни Вольфа в последние дни перед гибелью. Перед гибелью. Секретарь партийной организации на Сопельброве. Перед гибелью. Как можно так легко говорить об этом? Эрих спокойно выпрямился. Эти слова, товарищ Линцер, полка отражает сущность дела. Да, всё правильно, товарищ Вальтер. Пожилой шахтёр устало провёл тёмной ладонью по морщинистому лицу и всё же, не сдержавшись, заговорил быстро, страстно. У нас горе, понимаете? У меня горе, у всего коллектива. Стиснув пальцы в увесистый кулак, он вдруг потряс и над своей седеющей головой. Вольф был рабочий, чистой души человек, вот. Он не боялся лезть хоть к чёрту на рога, если это надо было для дела. И он умел повести за собой парней, сам глыбами ворочил и в бригаде лентяям спуску не давал, а как пел, какими песням ребят наших научил. Выходит, не доглядели мы, когда у нас нашу песню отняли. Эрих слушал его со сложным чувством. Да, он понимал сердцем, что смерть Вольфа для коллектива большое несчастье, как всякая нечаянная и трагическая смерть близкого человека. Но вместе с тем Непроизвольно и уже чисто профессионально анализируя обстоятельства, он приходил к убеждению, что группа флика здесь ни при чем, и, следовательно, не было возможности предусмотреть и предотвратить несчастье. Но как об этом рассказать здесь, сейчас вот? Да и нужно ли об этом рассказывать? Хотя, конечно, и секретарь по-своему прав. «Я назову человек десять. Этого хватит?» Старый шахтер снова раскурил свою потухшую трубку. «Да, конечно». Эрих положил на стол папку, открыл замок молнию, вынул прошнурованную и опечатанную тетрадь, вписал фамилии названных. Теперь скажите, у вас в шахте управления работал Густав Шнайдер, тот, что арестован в прошлом месяце. Он не был знаком с Вольфом. Густав Шнайдер секретарь помял подбородок сильными натруженными пальцами и сосредоточенно посмотрел на Эриха. Могу сказать одно. Они с Вольфом друг друга терпеть не могли. Этот Шнайдер, пьяница и бабник. Вечно ему денег не хватало, у всех в долг брал. Удивляюсь, как его в шахту управления держали. Ведь он и работник-то никудышный. Кстати, он кем работал? По спортистам, а в шахту лезть боялся. Как под землю, так целая трагедия. Чуть не завещание на случай смерти оставлял. Я сказал раз директору, а он говорит, у человека образование, а личные его качества – это его личные качества. Правда, проработал он у нас всего с полгода. С кем дружил этот Шнайдер? Ну, на шахте у него дружков не было. Компания у него, сами понимаете, как на подбор. Я раз зашел в закусочную, ха-о. Примечание. Сокращенное название государственной торговой организации в ГДР, в ведении которой находятся промтоварные магазины, кафе и так далее. Что на площади у княжеского дворца, знаете? Ну, там все они были, прямо букет. Парни в кабойках поверх брюк с разрезами на бедрах. Развязанные, наглые. Девки в штанах. кривляются, на голове у всех еролаш. Словом, смотреть тошно. Секретарь доса烦ливо поморщился. Этих его друзей я не знаю. Да и вряд ли кто на шахте знает. А надо было бы нам ими заинтересоваться. Ну что же, товарищ секретарь? Эрих взглянул на часы и поднялся. Мне пора. Благодарю вас. До свидания. Кстати, если хотите познакомиться с нашими ребятами поближе, приходите в среду на той неделе. Будет молодёжный вечер. Кажется, хотели пригласить нескольких русских солдат к нам самольцев, но за это не ручаюсь. Спасибо. Эрих подумал, что ему действительно не мешало бы познакомиться ближе с шахтой и с людьми. Если будет возможно, обязательно приду. Сколько времени он пролежал на насыпи, Гетлинг потом не мог вспомнить. Видимо, немного, иначе бы его заметили. Очнувшись, он попробовал встать, но острая боль в ноге заставила снова опуститься на землю. Тяжело дыша, он вытер рукавом потное лицо. На рукаве остались тёмные пятна крови. Вдруг внизу справа послышался шорох идущей автомашины. Как же он сразу не сообразил, что там автострада. Это был путь к спасению, если только Собрав все силы, Гетлин подполз к краю насыпи и скатился вниз. Ошеломлённый падением, он несколько секунд пролежал неподвижно, затем упрямо пополз к автостраде. Уже лёжа на асфальте, Гетли увидел наконец машину. Она казалась немного странной, ведь Вилли смотрел на неё снизу. Не обращая внимания на боль, он выкатился на середину колеи. Это было довольно рискованно. Машина шла на большой скорости, но другого выхода не было. Резко ввернув в сторону, старый Мерседес скрипнул тормозами и прокатившись ещё метров 20, остановился. Из машины выскочили двое: один постарше, другой помоложе. оба в одинаковых песочного цвета макентошах и бежевых шляпах. Предупреждая неизбежные вопросы, Гетлин прохрепел. «Я шофер такси. Ограбили, негодяи. И из машины на полной скорости. Кажется, нога. О, черт!» Пожилой всплеснул руками. «Вот ами проклятые. Да как они сюда-то добрались? Вы из Берлина?» Он присел на корточке, приподнял голову Гетлина и, достав платок, стал стирать с его лица запёкшуюся кровь. Я их подлицо узнаю. Сам жил в Штутгарте. Любимый приём: возьмут такси покататься, а потом пистолет под ребро, прыгай на ходу, а то убьём. Гетлин облегчённо вздохнул. Слава богу, поверили. На это только он и рассчитывал. Потом опять прохрипел: "Пожалуйста, домой, скорее, нога". Не вставая, пожилой вдруг набросился на своего спутника. Ну чего ты стоишь? Не понимаешь, что у человека нога сломана? Бери осторожней. Он подхватил Гетлина под мышки. Молодой человек, чуть заметно усмехнувшись, продел руки под колени Гетлина. Тот застонал. Вытянув вдоль сиденья больную ногу, Гетлин откинулся на спинку и забылся, но вскоре острая боль снова привела его в себя. Машина шла по виражному кольцу. Это был съезд с автострады на просёлочную дорогу. Тогда он наконец отважился спросить: "Кто они?" его нечаянный спасители. Не отрывая взгляда от дороги, пожилой ответил: "Я коммерсант, Густав Менцель, торговля готовым платьем и текстилем". Потом кинул в сторону молодого: "А это мой сын и наследник". До контрольного пункта далеко. Мысль, что полицейский из чувства сострадания могут снять его с машины, доставить в одну из больниц Восточного Берлина, Шаритее или любую другую, и там в полчаса установить, что он никогда не был шофёром такси, Эта мысль жгла Глетлина и была мучительнее, чем боль в ноге. Мы проехали контрольный пункт минут за 5 до того, как подобрали вас. Он затем леском, между железной дорогой и шоссе. Если бы шоссе было прямое, на посту увидели бы, как вас аме из машины. Слова молодого Менцеля, как чудодейственное лекарство, принесли успокоение. Гетлин устало закрыл глаза и улыбнулся своему счастью. Теперь он был спасён. Куда вас доставить? спросил Менце старший, когда они приблизились к кладбищу русских солдат в Трептов-парке. Глядя на видневшуюся из-за деревьев бронзовую фигуру солдата с ребёнком на руках, Гетлин, чуть поколебавшись, сказал: Дома у меня никого нет, так что я просил бы вас свести меня к брату, но он живёт в западном секторе, в Нойкёльне, на Бисмаркштрассе. Менцели внесли Гетлина в подъезд его дома. Он несколько минут со стервенением нажимал кнопку собственного звонка. Потом, с отлично разыгранным возмущением, выругался и сказал, что придется открывать своим ключом. Видимо, ни брата, ни его жены нет дома. Открыв дверь, он сделал вид, что хочет достать бумажник. И тут же вспомнил, что его ограбили. «Вот», — смущенно сказал он, — «даже заплатить нечем». Но комедия была излишней. Мэнсэл старший уверил Вилли, что не может взять с него ни копейки. Грешно требовать деньги с человека, попавшего в беду. И запишите наш адрес. Когда подадите заявление в полицию, мы будем свидетелями. Негодяи. Да и в полиции тоже хороши. Не могут навести порядок. Наконец они откланялись. Сядя на кровати, куда Вилли просил Мэнсэл посадить его, он, дождавшись ухода своих случайных спасителей, набрал номер Боба. Долго не отвечали. «Черт, а вдруг его нет?» Вилли, морщась от боли, хотел было положить трубку, но в этот миг кто-то откликнулся. «Хеллоу!» Вилли облегченно вздохнул. «Хотел бы поговорить с Бобом. Это я. Кто у аппарата?» Вилли Гетлин. «А-а, уже вернулись?» «Да, сейчас только. Но я в таком состоянии». «Что-нибудь серьезное?» насторожился Боб. «И да, и нет». Не могли бы вы ко мне приехать с доктором? Я у себя. Боб секунду раздумывал, потом решил. Хорошо, через полчаса. После короткого телефонного разговора Гетлинг прилёг и закрыл глаза. Боль становилась всё нестерпимее. Теперь не было угрозы, что его снова схватят. Он оставался один на один с этой дикой болью. Стиснув зубы, он вцепился в перину и молчал. А на лбу всё обильнее выступали капельки пота. В затуманенном сознании вдруг возникла сутулая спина убитого им Вольфа, потом замелькали спицы велосипедного колеса, из-за которого появилось смущённое лицо полицейского, проверявшего в вагоне документы. Что ни говори, и на этот раз снова дьявольски повезло. Но чёрт его знает, можно ли дальше так испытывать судьбу? Жизнь всё же даётся человеку один единственный раз. Если даже ненавидишь красных так, как ненавидил их Гетлинг, Звонок в передний вернул его к действительности. Превозмогая боль, он встал на здоровую ногу, опёрся двумя руками на спинку стула и в припрыжку, покавыляв до двери, заглянул в круглое дверное окошечко. На площадке стоял Боб. О, да вам, видимо, порядком досталось, воскликнул Боб, когда Вилли наконец открыл дверь. Весь в крови, костюм изорван в клочья. Да, шеф, и к тому же у меня, кажется, сломана нога. «Когда это случилось?» «Около часа тому назад». «О, до гангрена еще далеко, но ваша выдержка мне нравится. Вы сильный парень». Обняв Гетлина за талию, Боб помог ему лечь на кровать, сам устроился в кресле и спокойно закурил. «Доктор будет через десять минут, а пока его нет, коротко информируйте меня. Курить хотите?» Закурив, Вилли секунду молчал, потом, откинувшись на подушку, Сипла произнес «Доктор». При помощи Хойзера создал группу в четыре человека. Тайники приготовлены, точки привязаны к карте, кроки при мне, копия у Хойзера. А это... Боб кивнул на ногу. Гетлин рассказал о своем приключении. Вы легко отделались, кивнул Боб. А какая же польза от ликвидации Вольфа? Но ведь он мог выдать ваш адрес. А если он это уже сделал? Тогда же, когда выдал группу. Чёрт, Вилли поморщился. Мог, конечно. Ну хорошо, убрали туда ему и дорога, резюмировал Боб. Но впредь избегайте ненужного риска. В нашем деле это роскошь. Ага, вот и доктор. Я ему открою. Выдумайте что-нибудь правдоподобное о ноге. До свидания. Боб прошёл в переднюю. Вилли слышал, как он открыл дверь и с кем-то поздоровался. Потом, не возвращаясь, крикнул: "Желаю скорого выздоровления!" В комнату вошёл улыбающийся мужчина. Где тут больной? Ну-ка, показывайтесь. Эрих Вальтер в тягостном раздумье сидел за письменным столом. Опершись локтями о стол, он закрыл ладонями лицо. Чего же он добился? Ведь прошла уже неделя после трагической гибели Вольфа, а преступник не только не разыскан, но даже следов его не обнаружено. Техническая экспертиза показала, что убийство совершено из пистолета Вальтера. Но, боже мой, сколько этих пистолетов после войны осталось еще в руках преступников. Та же экспертиза по обнаруженным фельдерам следам дала заключение, что убийца был ростом около 176 см. Но что толку от этого? Какой смысл вообще имеют все методы розыска преступников, когда в молодом, здоровом теле республики сидит проклятая заноза – западный Берлин? Когда любой уголовник через два часа после совершения преступления – А кажется там вне пределов досягаемости. Правда, между криминальной полицией Республики и Западного Берлина достигнуто джентльменское соглашение о выдаче уголовников. Но ведь это так шатко. Стоит любому аферисту, любому мошеннику, наконец, просто карманному воришке произнести три слова: я восточный беженец. И любой западный чиновник по счёту за честь пожать ему руку. Первая, самая вероятная версия, что преступление совершено кем-то из группы Флика, теперь окончательно отпала. Эрих перебрал одного за другим всех людей, с кем были знакомы Флик и его сообщники, и мужчины, и женщины, и в конце концов убедился, что никто из них не был причастен к преступлению. Немалоётное предположение убийство ради грабежа тоже ошибочно. Так что же дальше делать? Ах, был бы жив отец, уж он-то знал бы, как поступить. Из раннего детства память Эриха сохранила немного впечатлений, и самые яркие всегда были связаны с отцом. Они жили в Уппертале. Отец, мать и он, совсем маленький Эрих. Отец работал на металлургическом заводе, и сын в 5 лет уже знал, что его папа металлист. И ещё отец Эриха был председателем заводского комитета профсоюзов. Но в этом Эрих тогда не разбирался. Однажды он проснулся ночью от того, что по комнате громко стуча шапогами ходили какие-то чужие люди, а потом они увели отца. На прощание отец вытер слёзы со щёк Эриха, поцеловал его и сказал: "Не забывай меня". "Ладно". Прошло несколько лет. Эрих подрос, пошёл в школу. Потом, как и все, он стал членом Пимфа, детской фашистской организации. Мать С грустью глядя на него, сказала однажды, когда он весело напевал фашистскую песню: "Что сказал бы отец, увидев тебя?" "Папа был бы недоволен?" с тревогой спросил Эрих. "Я тебя не слушаюсь или я плохо учусь? Учитель меня хвалит." "Да, да, мой мальчик, ты хорошо учишься, но чему тебя учат? Что на фюрера надо молиться и что немцы это нация господ, а коммунисты предатели?" "Мамочка, что ты говоришь?" Эрих с удивлением взглянул на мать. Ах, милый мальчик, ведь твой отец был коммунистом. Эрих был потрясён. Как? Он сын коммуниста? Ведь для него коммунист и предатель Германии было одно и то же. Но как тогда быть с отцом? Для Эриха всё лучшее в детстве было связано с ним. Отец не мог быть плохим. Память о нём была священна. И вдруг такое. Оказывается, отец был одним из этих из коммунистов. Эрих мучился, не в силах примирить непримиримое. Он раздвоился, и это было страшно. Однажды на уроке истории учитель, говоря о великой миссии Германии, призванной управлять всей Европой, воскликнул: "Итак, дети, вы видите, что коммунисты и евреи вели немецкую нацию к гибели, а наш фюрер, этот великий барабанщик, пробудил народ и спас Германию". Эрих не выдержал. Господин учитель, разве не было среди коммунистов хороших людей? А ты знаешь таких хороших коммунистов? Тут же ощетинился учитель, впиваясь глазами в побледневшего мальчика. Нет, господин учитель, я не знаю, но просто я не могу понять, почему все коммунисты плохие. Ведь они тоже были немцами. Класс замер. Секунду другую учитель думал, как поступить, и наконец решил. Хорошо, Эрик, После уроков ты придёшь ко мне, и я тебе всё объясню. Разговор начался так. Ну, мальчик, садись и расскажи, почему ты так интересуешься, нет ли среди коммунистов хороших людей? Нет, господин учитель, я интересуюсь не этим. Я просто не мог понять, как это немцы, если даже они коммунисты, могут ненавидеть свой народ и продавать его врагам отечества. Придраться было не к чему. Это ещё больше насторожило учителя. Он отпустил мальчика, поразмыслил над всей историей, а потом решил довести дело до конца. Недаром же он с гордостью носил серебряный значок члена НСДАП – сноска. Такой значок получали лица, состоявшие в фашистской партии 10 лет. Можно было, внеся единовременный взнос за все 10 лет, купить официально такой значок и с ним 10-летний стаж. Учитель обратился в гестапо и узнал, что отец Эриха, Курт Вальтер, Умер в концлагере. На очередном уроке учитель вызвал Эриха к доске и спросил, «Где твой отец?» «Господин учитель, это относится к уроку?» «Отвечай!» Эрих наклонил голову на бок и уставился в пол. Гудение в классе смолкло. Стало слышно, как свистит за окном ветер, как бьют изредка в оконные стекла капли дождя. «Ты не хочешь говорить, где твой отец?» переспросил нацик. и обернувшись к классу, начал заранее приготовленную речь. Дети, вы помните, как Эрих допытывался, нет ли среди коммунистов хороших людей? Все вы, истинные немецкие дети, можете теперь узнать правду и вышвырнуть из своих рядов сына человека, который предал фюрера и Германию. Отец Эриха Вальтера был коммунистом. За это он заключён в концлагерь и там умер. Дети, Эрих сын предателя. Как и ожидал учитель, последние слова были встречены криками и свистом. Потом встал Ганс Зоненберг, классный вожак Пимпфа. Эрих Вальтер, мы исключаем тебя из нашей группы. Мы требуем, чтобы ты больше не приходил в наш класс. Мы объявляем, что если ты Губы Эриха тряслись от волнения, глазами полными слёз, смотрел он на класс, на своих вчерашних друзей, ставших врагами. Что он сделал? Ах, как это ужасно. понимать, сердцем чувствовать, что ты прав, и не иметь сил доказать это. Всё же у него хватило выдержки уйти из школы с достоинством, молча. Но самое страшное было впереди. Предстояло обо всём рассказать маме. Эрих нарочно выбрал самую длинную дорогу по берегу Вупера, чтобы как следует обдумать предстоящий разговор. Как сказать, что отец умер в концлагере? Как объяснить, что его самого выгнали из школы? Сколько ни думал Эрих, придумать он ничего не смог. И когда показался знакомый дом и подъезд, Эрих, постояв минутку на углу, поднял воротничок куртки, поправил ремень ранца с полушесть плеча и, опустив голову, уныло побрёл куда глаза глядят, машинально вытирая с лица редкие капли дождя. Домой он вернулся вечером, усталый и продрогший. Мать Перепуганная его долгим отсутствием, даже не успела ничего спросить. Эрих, не умея лгать, объяснил глядя ей прямо в глаза. Господин учитель сказал, что папа был коммунистом, что его упрятали в КГЦ. Сноска: сокращённое название концлагеря. И он там умер. Он вдруг увидел, как побелели щёки матери, как испуганно округлились её глаза, и вскрикнул: "Мамочка, не надо!" Он сказал, что папа умер спросила мать тихим голосом. "Да, учитель так сказал", кивнул Эрих, и тут он увидел, что мать падает. Что было потом, он плохо помнил. Он хотел поднять мать, а сил не хватало. Бросился в ванную, набрал в кувшин воды, стал брызгать в лицо матери и тут увидел кровь, медленно расплывающуюся по полу от её головы. Подстёгнутый ужасом, Эрих побежал к соседке. Через полчаса мать увезли в больницу. И он остался совсем один. Хорошо, что хоть соседка о нем заботилась. Она знала отца Эриха, с которым когда-то работала на заводе. Спустя три месяца мать наконец вышла из больницы. Она стала совсем маленькой, худенькой. А в конце 1940 года, перед самым Рождеством, они переселились в Шварценфельс, где их совсем-совсем никто не знал. И где не могла, по их мнению, повториться такая история. Мать опять начала работать. Эрих снова пошёл в школу. Но он стал скрытным, замкнутым, следил за каждым своим словом и в классе держался обособленно. Детство Эриха кончилось. Война с Россией для многих в Германии была неожиданностью. За неделю до этого Геббельс опубликовал в Feldscher Beobachter статью, в которой открыто угрожал в ближайшие дни расчитаться за всё с английскими плутократами. Потом Когда часть тиража разошлась, фюрер приказал газету изъять, якобы потому, что готовилось вторжение, десант в Англию, а министр пропаганды, дескать, нечаянно выдал эту государственную тайну. И вдруг пушки загрохотали, но не в Ла-Манше, а на Востоке, за Богом. Конец июня 1941 года запомнился Эриху беспрестанным громом Литавр. Под это победное обрецание... Через каждый час по радио передавали сообщения о разгромленных русских армиях, о взятых городах, о стремительном продвижении вглубь России панцерных немецких колонн и мотопехоты. "Мама, значит, наци сильнее всех?" спросил Эрих через месяц после начала войны. Что могла ответить мать? Разве видела она, что происходило там, на полях неведомой России? Она ответила так, как подсказывало ей сердце, горький опыт. "Эрих, Твой отец был коммунистом. Его могли убить, но победить, запомни это, победить его не могли. А там в России очень много коммунистов, и у них мой мальчик, правда. Та правда, за которую погиб твой отец. Горько будет немецким матерям узнавать о гибели сыновей. Горько. Но для Гитлера это проигранная война. В это я твёрдо верю. Внутренне Эриха не удовлетворил этот ответ. Хотя он ни на секунду не усомнился в искренности матери, он стал внимательнее читать сводки с фронта. Потом, свечая их с сводками прошлого года, стал постепенно убеждаться, что гитлеровские дивизии движутся вглубь России с значительным медлением, чем при победном шествии по Франции. А в конце 1941 года, когда по радио всё чаще стали сообщать об оластичном выпрямлении линии фронта под Москвой, Эрих убедился, что мать была права. Известие о гибели армии Паулюса под Сталинградом Эрих встретил с чувством, которого не мог объяснить. Конечно, было хорошо, что Гитлер, погубивший его отца, получил такой жестокий удар. Но ведь там, в Сталинграде, погибли тысячи немцев. В чём были виноваты они, эти немцы? Были ли правы русские, убивая их? И как он, немецкий юноша, должен смотреть на эти поистине трагические события? Эриху было уже 15 лет, и его душа требовала ясного и точного ответа. Конец августа 1944 года остался в памяти Эриха не только потому, что в эти дни Германия оделась в траур после уничтожения в Ясско-Кишинёвском котле восстановленной 6-й армии. В этот день, придя домой, Эрих впервые увидел Эрнста Вернемана. "Это друг твоего отца", сказала мать, и Эрих с волнением пожав жилистую тёплую руку Внимательно принялся рассматривать сидевшего за столом невысокого, щуплого на вид человека. «Ты напоминаешь мне Курта», — сказал гость, дав Эриху осмотреть себя. Он тоже начал разговор только после осмотра собеседника. «Ну как, понравился я тебе?» Эрих промолчал. Он думал, как бы подвести разговор к тому, что его волновало. Наконец он спросил. «Вы были с папой в Кацет?» «Да, мы были в одном бараке». «Почему вы остались живы?» Быть может, когда-нибудь я расскажу тебе об этом. Сейчас не время. Поговорим лучше о тебе. Твоя мать сказала, что ты вырос достойным сыном Курта Вальтера, но тебе не хватает знаний. Хочешь, я немного помогу тебе? Эрих снова помолчав, ответил: Мне нужно знать, что будет с Германией, когда Гитлер уйдёт. А ты уверен, что это случится? Эрих кивнул. О, мой мальчик, да ты и впрямь как твой отец, смотришь в корень. Хорошо, я тебе отвечу, но ты умеешь держать язык на привязи. Эрих, глядя прямо в глаза Огостю, кивнул. Хорошо, я тебе верю. Так слушай. Мы вырвем власть у тех, кто вверг наш народ в преступную и бессмысленную бойню. Мы будем их судить, и Гитлера, и Гейринга, и Геббельса, и Шахта, и всех этих мелких фюреров, вроде нашего Гауляйтера, чтобы навсегда искоренить фашизм. чтобы ни ты, ни твои будущие дети не дрожали от страха при слове «гестапо» или «эсэс». Мы соберем всех честных людей в один кулак, чтобы всем сообща ковать наше счастье. И люди пойдут за нами. Мы создадим свою, новую Германию, где все будет принадлежать народу, и все будет для народа. И на ее знаменах мы напишем «Единство, мир, труд». «Так будет». «Да, так будет», задумчиво повторил Эрих, «надумчиво». Но после войны придут оккупанты к нам сюда, ведь так? Да, это неизбежно, потому что войну развязал Гитлер. Я не знаю, как будут вести себя после войны западные союзники, но русские, безусловно, придут к нам как друзья. Эрих удивился: "Почему вы так говорите? Ведь они вместе дерутся против нацистов, против Гитлера". Об этом, мой мальчик, я расскажу тебе в другой раз. А сейчас мне пора. Скоро комендантский час, а до дома далеко. Куда? Далеко. Но вы ещё придёте к нам? А как ты думаешь, для чего я вас разыскал? Приду. И я очень надеюсь, что память об отце даст тебе мужество стать настоящим человеком. Когда вы придёте? Этого я тоже не знаю. Может, через неделю, может, через месяц. Но помни о своём языке. Понимаешь? Понимаю, не маленький. Вижу, сколько тебе лет? 15. Да, совсем взрослый. Хорошо, позовите теперь маму. Но она сама уже вошла в комнату с подносом, на котором стояли маленькие чашечки и кофейник. Запахло чем-то отдалённо напоминающим кофе. Трофеи первых лет войны уже кончились, а вместо мокка по карточкам выдавали рзац. А вот и я. Мущинам придётся отрешиться от дел. Я хочу предложить кофе. Нет-нет, Лотти, спасибо. Время позднее, а встречаться с полицией или с гестапо мне совсем незачем. хотя документы в полном порядке. «До свидания, Лотте. Мы тут поговорили с Эрихом. Я доволен. Будь здоров, Эрих. И провожать меня не надо. Я дорогу помню». Эрнст Вернеман окинул мать и сына спокойным ласковым взглядом, как взрослому пожал Эриху руку и ушел. Спустя неделю он снова появился. «Лотте», — сказал он, — «у меня есть пакет, который надо передать по одному адресу, но там торчит полицейский, он меня видел два раза». Не хочу привлекать его внимание. Не могла бы ты? Эрих вскочил. Я пойду, можно? Разрешите. Это опасно, Эрих. А маме не опасно? Конечно, опасно, но мамочка, ведь ты разрешишь мне, правда? Глаза Лодты повлажнели. Хорошо, только будь осторожен, мальчик. О, я понимаю. Так началась его работа в подпольной коммунистической группе. Эрих носил по разным адресам пакеты, иногда записки. Но продолжалось это всего несколько месяцев. В январе 1945 года Эрнст Вернеман исчез. А где его искать, ни Эрих, ни мать не знали. Эрих было решил пойти по тому адресу, куда носил пакеты, и спросить, почему исчез Вернеман, но мать отговорила. Если исчезновение Вернемана связано с его арестом, в доме Вернека устроена осада. Так оно и было в действительности. Потом события понеслись, как снежная лавина. Русские прорвались через Одер, окружили Берлин. Фюрер покончил самоубийством, наступил тяжёлый, как похмелье, но долгожданный мир. Прошло ещё несколько лет. А Верниман ничего не было слышно, но зато сам Верниман, освобождённый русскими из арениenburgского концлагеря под Берлином, не забыл своего юного помощника. В 1950 году Эриха вызвали в заводской комитет СНМ и спросили: Как он смотрит на то, если его пошлют работать в Министерство госбезопасности? Эрих оторопел. Почему именно меня? Ты имеешь хоть какой-то опыт подпольной работы и понимаешь в этом больше других, ответил секретарь. Эрих вспыхнул. Откуда вы знаете? Я никому не рассказывал. Это не важно. Мы получили письмо из министерства. Надо послать в их распоряжение несколько парней, и тебя прямо называют. Вот посмотри. Секретарь протянул письмо. Оно было отпечатано на нанощенной хрустящей бумаге. Внизу стояла подпись комиссара полиции «Верниман». «Он жив?» Эрих скинул на собеседника заблестевшие вдруг глаза. «Кто он?» «Верниман. Вот, кто подписал письмо». «Ну, если подписал, значит, жив. А ты что, знаешь его?» «Ладно, это не важно. Все, я согласен. Раз написал Верниман, посылайте». И вот... Уже 3 года как Эрих Вальтер в Министерстве государственной безопасности. Он успел окончить школу, успел и поработать. Но такого сложного дела ему ещё не приходилось разбирать. Зигфрид Вольф выдел шпионскую группу Флика. Естественно предположить, что его убили в отместку. Но члены этой группы в день убийства сидели за решёткой. Выходит здесь что-то новое. Видимо, кто-то дублировал группу Флика. И при этом никаких следов, никаких намёков. Да, чем сильнее удары мы наносим, тем изворотливее становятся враги. И всё равно их надо искать. Эрих Вальтер искал